Глава 42. вторая. Карла. Май 2014 года. «Что делаешь в выходные?» — спросил Руперт. «Работаю». После ужина у Эда с Лили, обернувшегося такой неловкостью, она избегала своего приятеля, но сегодня Руперт ждал ее у аудитории. «Все выходные?» Карла посмотрела на него. «Все выходные?» «Жаль». Руперт пошел рядом с ней. «Твои друзья держались необычно. Лилии бывает резкой, но она хорошая, а вот Эд повел себя грубо. Мне очень неловко». «Не извиняйся», — Руперт мягко коснулся руки Карлы, когда они свернули за угол. «Я еще тогда сказал. Артистический темперамент». «Признаться, у меня возникло ощущение, что ты меня избегаешь», Поэтому я решился спросить, все ли между нами в порядке. Карла невольно почувствовала себя польщенной, но ей необходимо было расставить все точки над «и». «Конечно, в порядке. Ты мой очень хороший друг». «Друг?» Руперт испытующе посмотрел на нее, будто надеялся на большее. «Тогда можно пригласить тебя на ужин?» Искушение было велико но ситуация и так усложнилась до предела. «Извини, мне нужно два эссе написать». Эд и Лили уехали до вечера воскресенья, и я планирую спокойно позаниматься. Карл сдержала слово и всю субботу корпела над книгами. Однако в воскресенье ближе к обеду в дверь постучали. Лили и Эт не предупреждали, что кого-то ждут. Значит, явился очередной продавец или сосед. Но на пороге стоял Руперт. «Я тут шел мимо». Он протянул ей букет, красиво перевязанный соломенным бантом. «Фрезии». «Одни из ее любимых цветов». «Удивительно, как такие маленькие бутоны способны источать столь сильный аромат». «Как мило с твоей стороны». «Не хочешь погулять?» «Пойдем, мозгу тоже нужен отдых». Ну, разве что недолго. Погода стояла прекрасная. Но только до парка и обратно. Гулять с ней было удивительно хорошо. На улице оказалось много парочек, которые смеялись и держались за руки. Со странным стеснением в груди Карла поняла, что еще никогда не ходила на прогулку с молодым человеком, который ей нравится. «Мне хорошо с тобой, Карла». Руперт потянулся взять ее за руку. «Ну уж нет». Девушка проворно убрала руку в карман. «Мне с тобой тоже хорошо, Руперт». Сосчитав про себя до пяти, она договорила. «Но я уже сказала, ты нравишься мне как друг». Руперт либо не заметил отказа, либо сделал вид, что не заметил. «Ты не такая, как другие, Карла. Ты не отвлекаешься на пустяки». Словно у тебя есть какая-то цель, и ты к ней идешь. Большинство моих знакомых ищут только развлечений. Карло подумала о взбалмошных студентках, которые вечно увивались за Рупертом и другими студентами курса. «У меня нет времени на развлечения». «Правда?» — в голосе Руперта слышалось искреннее огорчение. Карло пожала плечами. Они уже возвращались к дому Лилиеда. «Мама материально зависит от меня. Моя задача — заработать денег, чтобы мы с ней могли жить достойно». «Ничего себе! Не знал! Я восхищен тобой!» «Мне пора, иначе с рефератом не успею». «У тебя точно не найдется минутки выпить чаю?» «Не знаю. Решайся!» В глазах Руперта заиграли искорки. «Для друзей это обычное дело». Они подошли к лестнице, красивые белые с черным ступени вели к внушительной черной двери. Карла чувствовала, что отказать будет невежливо. Пригласив Руперта присесть, она отодвинула учебники в сторону, чтобы очистить место на столе. Просторная кухня служила иногда и гостиной. На диване с раздражением заметила девушка настоящий кавардак из одеял и подушек. — Что скажешь о... Начала она, Руперт вдруг оказался совсем рядом и смело, но очень нежно обвел ее полные губы указательным пальцем. — Ты очень красивая, Карла, — пробормотал он. — Ты знаешь об этом? И привлек ее к себе. Карла колебалась. Руперт очень красив и любезен, настоящий джентльмен, но она не может позволить себе отклоняться от цели. Девушка уже хотела отстраниться, когда в замке повернулся ключ. Эт! Карла с испугом следила за его взглядом, скользнувшим по беспорядку на диване. От Эда не укрылась, как быстро Руперт отошел от Карлы. Лицо художника пошло пятнами. «Так вот почему ты не хотела ехать в Девон, чтобы воспользоваться нашим домом как местом свиданий? Да как ты посмела!» Вот как чувствовал, раньше вернулся. Карлу бросила сразу в жар и в холод. — Нет, вы все неправильно поняли. Но голос Эда заглушил ее возражение. Он крикнул Руперту. — Вон отсюда! Пораженная Карла смотрела, как Руперт уходит. Он должен остаться и оправдаться. — Как вы смеете? — яростно заорала она. — Эду. — Я ничего плохого не делала. Вы позорите меня перед знакомым. Теперь это и ее выставит, — сказала она себе. Жить ей негде и никогда не добиться того, что она задумала. Но Эд, сломленный, вдруг упал к ее ногам. Прости меня, Карл, умоляю. Это не выходная черти что. Как жаль, что ты с нами не поехала. Ты бы успокоила Тома. «Знаешь, чем он сейчас увлекся? Какой-то компьютерной игрой. Сидит за ней ночью напролет, практически не спит. Когда мы попытались забрать у него игрушку, он просто обезумел. Мы поссорились. Мать Лили настаивала, чтобы мы ему уступили. Боится, что он закончит, как Дэниел. Да что с этим Дэниелом?» «Он давным-давно умер. Эд презрительно взмахнул руками». А Ведь и не скажешь, послушав, как о нем говорят в этой семейке. Дэниела много лет уже нет. — Не понимаю. Эд крепко схватил Карлу за руку, чтобы удержать ее. Дэниел был приемным братом Лили. Он с самого детства был не в себе. Несчастный дурачок. Пришла очередь Карлы удерживать руку Эда, когда из него хлынули ужасные признания. Ссора Лили с братом, конюшня, как его нашли. Подробностей Эд не знал. Лили не может об этом говорить. Но одно было очевидно. Лили сказала нечто такое, из-за чего ее брат ушел и покончил с собой. «Между нами вечно стоит эта история. Лили ни разу не была со мной откровенна». Зарыдав, Эд повалился на диван. «Какой ужас!» «Бедняга! Почему он должен страдать из-за поступка своей жены?» Лили скверно с ним обращается, не ухаживает, как положено, за мужем. «Что это за женщина, которая не готовит супругу ужин или приходит в постель через несколько часов после него?» Мама учила Карлу важности таких вещей, какими бы старомодными они ни казались. «Но чему тут удивляться? Лили же адвокат». Хладнокровная и невозмутимая, привыкшая добиваться свободы для убийц и насильников. Каким-то образом Карле удалось успокоить безутешного Эда. Дружеская ладонь на плече, виски пополам с горячей водой, немного на донышке стакана. А потом, хотя руки художника еще дрожали, Карла убедила его сесть за Мольберт. «Спасибо, Руперт». — думала она, сидя перед Эдом. «Карла, лицо чуть влево, пожалуйста. Может, все еще сложится удачно».